«Все прошло бы великолепно, если бы кто-то не предал нас!» Гедеон звучал теперь раздраженно. «Кто-то, должно быть, знал о нашем посещении. Кто-то, кто был в состоянии убедить Вильбур и отвезти нас к месту встречи в парке. Но почему кто-то должен хотеть убить вас? И кто должен был знать о вашем посещении именно в этот день? В этом нет никакого смысла!» И мистер Джордж закусил губу. «О, вот мы и на месте!» Я подняла глаза. «Это действительно был наш дом». Все окна ярко освещены, и где-то там внутри меня ждала моя мама и моя постель. «Спасибо», — сказал Гедеон. Я повернулась к нему. «За что?» «Возможно... возможно, я действительно не продержался бы больше долго». И кривая улыбка проскользнула по его лицу. «Я думаю, что ты действительно спасла мою паршивую жизнь». «О! Я не знала, что должна была сказать. Я могла только смотреть на него» и заметила, как моя нижняя губа опять начала трястись. он быстро вынул обшитый кружевами носовой платок, и на этот раз я его взяла. «Вытря лучше им себе лицо, а то твоя мама в конце концов подумает еще, что ты ревела», — сказал он. «Это должно было рассмешить меня, но в этот момент это казалось невозможным. Во всяком случае, я больше не разнюдилась». Водитель открыл, открыл дверцу, и мистер Джордж вышел из машины. «Я только доведу ее до двери, Гидеон», Это только одна минута. Спокойной ночи, выдавила я. Спи хорошо, сказал Гедеон и улыбнулся. Мы тогда увидимся завтра. Гвен, Гвени! Каролина растолкала меня. Ты опоздаешься, сейчас не встанешь. Я недовольно тянула на голову одеяло. Я не хотела просыпаться. Еще в полусне я точно знала, что меня ждут ужасные воспоминания, если я покину это милостивое состояние полусна. Ну, действительно, Гвени, уже 15 минут. Я напрасно закрывала глаза. Было уже поздно. Воспоминания обрушились на меня, как... Атила? А вандалов? Я действительно была слаба в истории. События последних двух дней, как пёстрая лента, проходили перед моим внутренним взором.